Глава вторая «Сохраняйте спокойствие, и никто не пострадает!» Мелодичный женский голос пролетел по всему поезду, проникая в каждую, даже самую маленькую щель этого самоходного устройства. При этом подача голоса была проведена настолько умело, что я лишь на самой грани чувствительности ощутил, что была применена магия. Только вот, несмотря на мастерство исполнения, голос все равно не объяснял, что же все таки происходит. «Оставайтесь в своих купе», «Скоро поезд возобновит движение, и вы сможете выйти», добавил этот же голос. «Сохраняйте спокойствие и оставайтесь на местах. Вам не причинят вреда, если не будете оказывать сопротивление. Наши люди сделают свое дело и уйдут. Никто из посторонних не пострадает. Сохраняйте спокойствие и оставайтесь на местах». Тут же, вопреки уверениям невидимой женщины об отсутствии сопутствующего урона, из коридора раздался приглушенный крик, глухой звук ударов, звук открытия, А затем закрытие дверей купе. Снова крик, на этот раз женский. Судя по движению звуков, кто-то шел по коридору и планомерно открывал двери в купе, совершая при этом... Хм, то, что совершая. Только по звукам я не мог с уверенностью сказать, что именно они делают. «Юдецкий Михаил!» Грубый мужской голос раздался так близко, что казалось, человек находился прямо здесь, а не в коридоре. «Не, такого нет в списке. Посмотри, кто там еще остался». «Сейчас только проверю. Может оказаться так, что высокородный господин Юдицкий не один, а в компании того, кто нам нужен?» Звук открытия и закрытия двери. «Нет никого. В сортире поди засел». М -м -м. или на девки какой-нибудь. Но в этом случае его другая команда проверит. Да заткнись ты!» Только сейчас я услышал короткие негромкие всхлипывания. Последние слова были явно не напарнику адресованы. «Зачем ты вообще ее тащишь за собой?» Голос второго звучал недовольно. Меня уже тошнит от этого подвывания. А куда ее девать? огрызнулся первый. Я же не из купе ее выволок. Она явно что-то вынюхивала в коридоре. Да в ближайшее купе втолкни то Какая нам разница, что она вынюхивала? К нашему делу это точно не относится. Проще будет в расход пустить, проворчал первый. А вообще, будь моя воля, я бы такой крали нашел применение. Угу. А потом нас бы всех куда-нибудь пустили, и явно не на курорт. Девок нет в списке, и рисковать больше, чем уже рискую, я не намерен. Вдруг эта кукла – внучатая племянница двоюродной бабки императора, или ее вообще готовят ему в очередные фаворитки. Я при любом раскладе без яиц оставаться не хочу. За парней нас в случае провала просто убьют. А что с нами, вот за таких соплюх сделают одному дьяволу, известно. Подозреваю, что в этом случае умирать мы будем долго и мучительно». «Хватит болтать, уже семиминутную готовность пропиликали. Кто у нас остался? Давай уже побыстрее покончим с делами и уберемся из этого проклятого поезда». «Юрий Вольф, нам осталось найти Юрия Вольфа». Голос второго раздался еще ближе. «Так это купе какого-то Константина Керна. А что, у Кернов мальчишка есть? Что-то не припомню». «Какой-то ублюдок вроде. Старшая дочь главы клана нагуляла по соплячеству». «А, вон оно как бывает». Ручка двери начала поворачиваться, а Вольф, все еще лежащий на полу, смотрел на меня выпученными глазами. Но я бы тоже на его месте занервничал, потому что тем, кого искали эти двое, явно не светило ничего хорошего. Решение пришло мгновенно. Я не знаю по сути этого недоноска. Себя я унижать и оскорблять все равно не позволю. А на настоящего керна мне глубоко наплевать. Сам виноват, раз позволил так с собой обращаться». Но вот благодарность влиятельного клана за спасение наследника всегда может в жизни пригодиться. Если только это они сами не захотели от него отделаться таким оригинальным способом, что все таки маловероятно. Поэтому я за мгновение до того, как дверь распахнулась, утрамбовал Вольфа под сиденье. Там как раз место для него нашлось. И сел напряженно, глядя на дверь, проверив предварительно, чтобы ни одна часть его тела не была видна со стороны. «Ни звука, даже не дыши», – успел прошептать я – Когда дверь КП открылась, и на пороге я увидел рослого мужчину, одетого в военную форму, только без знаков различия. Лицо его было закрыто платком, а глаза закрывали темные очки. Волосы были тщательно спрятаны под шапкой. Никакого шанса узнать его, если еще раз встречу у меня не было, разве что по голосу, но подозреваю, что голос у него был изменен. И все же, несмотря на очень грамотную маскировку, у меня была стойкая уверенность, что эти бойцы не профессионалы. Слишком долго и громко они в коридоре болтали. Девчонку зачем-то с собой захватили. Не обнаружив купы Юдицкого, не сделали ничего, чтобы хотя бы попытаться его найти. И это только самые большие их огрехи. Если бы кто-то из моих воинов, выполняя подобную миссию, так себя повел, то минимум бы, что его ждало, это неделя ареста, в том случае, если бы миссия завершилась успехом. В противном случае, я бы подобного экземпляра просто казнил. «Так-так», — проговорил мужчина. «Константин Керн, я полагаю». Я напряженно кивнул, не сводя взгляда с его руки, в которой был зажат автоматический пистолет. По темному корпусу время от времени пробегали серебристые искры, выдавая его артефактную сущность. Из воспоминаний Керна я знал, как действует это оружие, и это производило впечатление, надо сказать. «Ну что?» — позади мужчины раздался раздраженный голос. «Есть тут кто-то, кроме Керна?» «Кернадин, давай сюда девчонку, у нас нет времени с ней возиться». Мужчина посторонился, и в купе втолкнули светловолосую девушку в короткой юбке и форменной школьной блузке. «И ни звука, детишки». Дверь закрылась, и в купе воцарилась тишина. Девушка продолжала стоять посреди сравнительно небольшого помещения, обхватив себя руками за плечи и глядя в одну точку. Учитывая, что ее эти уроды таскались с собой с того самого момента, когда поезд остановился, Она могла рассказать хоть что-то, чтобы заполнить огромный пробел в моем понимании происходящего. Я смотрел ее более внимательно. На первый взгляд нельзя было сказать, что девушка пострадала. Ее одежда была в порядке. Внешнее ранение не наблюдалось, крови нигде не было видно. Нет, она явно не ранена, просто находится в шоке. Наверное, в ее благополучной жизни подобные потрясения редко происходят. Вольф лежал под диваном и молчал, даже не пытаясь пока вылезти. Это было разумное решение, потому что боевики могли вернуться, не устраивать же им сюрприз в виде того, кого они ищут почти в подарочной упаковке. Вообще, мне его выдержка даже нравилась. Хоть он и помесь козла с шакалом, но зато благородная помесь. Вот тут не поспоришь. «И ты как?» – тихо спросил я у девушки, подозревая, что в противном случае она будет продолжать изображать из себя статую до конца нашего пути. Она вздрогнула всем телом и посмотрела на меня полубезумным взглядом довольно красивых голубых глаз. Девушка вообще была очень хорошенькой, для человека, естественно. Та же Милфа, раздери демона ее душу, подобную даже в горничную не взяла бы. Но для человека стоящая передо мной девушка была очень хороша. «Они его убили, просто убили, ничего не спросив и не сказав. Разве так можно?» Ее губы задрожали, и я понял, что еще чуть-чуть, и мне гарантирована полноценная женская истерика. А я таких вещей просто органически не переношу. Исправляться с ними не умею, да и учиться не хочу. Кого они убили? Я поймал ее взгляд и постарался внушить хоть немного спокойствия. По мне, так убили и убили, что с того? Она трупов, что ли, никогда не видела? Влада Наумова. Просто открыли дверь, сравнились фото, и потом один выстрелил ему прямо в сердце. А потом еще раз в лоб. Она закрыла лицо руками. Ага, скорее всего, пистолет стрелял достаточно бесшумно. То есть какой-то шум он все равно производил. Эти глухие выстрелы я и приняла изначально за удары. Там столько крови было. столько крови. Все-таки истерика началась. Но поезд еще не тронулся, и если я сумел бы себя пересилить и потерпеть, то вот на боевиков подобные крики могли подействовать по-другому. Они вполне могли бы отойти от своих принципов и пристрелить парочку особо шумных подростков, невзирая на ожидающие их последствия. Я реально оценивал свои силы. Против двух тренированных мужчин с оружием дальнего боя, без магии и такого же оружия для баланса сил, ничего бы я им противопоставить не смог. Умирать же я не собирался. Мне одного раза хватило и жутко не понравилось. «Успокойся». Я встал с дивана и схватил ее за руку, разворачивая к себе лицом. Но на девушку это никак не подействовало. Напротив, она приняла мой жест за сочувствие, потому что рыдания стали еще громче. Мне ничего больше не оставалось, как прибегнуть к физическому воздействию. Подняв вторую руку, я отвесил ей не сильную, но хлесткую пощечину. Плач тут же прервался, и теперь она смотрела на меня, распахнув глаза и держась за щеку. Такого она тоже не ожидала. Но ничего, все в этой жизни происходит однажды в первый раз. Успокоилась?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 Уж лучше бы она огрызнулась, не знаю, попыталась ответить мне за пощечину, сделала бы хоть что-нибудь, чтобы себя защитить. В этот момент под довольно узким диваном зашевелился Вольф, но я изловчился и пнул его, призывая лежать тихо. Заодно и накатывающее на меня раздражение выплеснул. Не знаю, куда я попал, но намек он понял и затих. Я же пристально смотрел на девушку, не спеша ей раскрывать местоположение Юрия, которого, похоже, боги заставили прийти в мое купе, чтобы в итоге он остался в живых. Да ничего я не знаю. Устала ответила она, все еще держась за щеку, а я напрягал память, чтобы вспомнить, как ее зовут. Спрашивать не хотелось. По идее, Керн должен был знать. Раз так, то и я в итоге вспомню. Нужно только немного напрячься. В то же время ненужные вопросы могли вызвать подозрения, по крайней мере в том, что у Керна с мозгами явно что-то не так. В моем положении это невыгодно вдвойне. Я была в уборной, когда поезд остановился, выскочила, чтобы в свое купе пройти, когда этот голос прозвучал, но не успела, и почти сразу же в вагон заскочили те два типа. Они втолкнули смотрительницу в купе, а потом один из них увидел меня. Ее губы опять задрожали, но быстро глянув в мою сторону, она рыдать передумала. У них был короткий список из двух имен, наумов и Вольф, а также фотографии обоих парней. Они убили Наумова и, скорее всего, Вольфа, ведь после твоего купе оставалась лишь купе Юрия. Как я поняла, поезд из-за этого остановили. В отдельных вагонах находились те, кто означался в списках. Всего 12 человек. Их должны были убить и покинуть поезд». Она закрыла лицо руками. «Я больше ничего не знаю. Они все время раздумывали, что со мной сделать, и я так испугалась». Звук выстрела похож на глухой удар. Я попытался ее немного успокоить, не раскрывая местонахождение Вольфа. Я слышал их, когда, скорее всего, убивали Наумова. Но после того, как они проверили меня, подобных звуков не раздавалось. Нет, я, конечно, могу предположить, что за те две секунды, когда они сравнивали Вольфа с изображением на фото, он умудрился так их достать, что они его бросились голыми руками душить. Но, согласись, это слишком фантастично. Она нахмурилась, а потом нерешительно кивнула, соглашаясь с моими выводами. Тут раздался скрежет. И поезд тронулся, набирая скорость. Я так и не вспомнил, как зовут эту девчонку, но сейчас это уже не имело значения. «Ну вот, кажется, и все. Ты сможешь до своего купе дойти?» Она неуверенно кивнула. «Тебя провожать не надо?» Она покачала головой более уверенно. «Тогда иди». И я помог ей встать, довольно настойчиво выпроводив за дверь. «Я могу уже вылезать?» Снизу раздался недовольный голос. «Нет, я его спас, а он еще чем-то недоволен. Или его аристократичная натура не может согласиться с тем, что помощь пришла к нему от такой ничтожной личности, как Керн. Но это его проблемы. Мне его благодарность не нужна. Достаточно будет благодарности его отца». «Вылезай». Дождавшись, когда Вольф выползет из-под дивана, я внимательно его оглядел. Под левым глазом уже начал наливаться фингал. Это я хорошо его достал, когда намекал на сохранение молчания». «Забыл тебя спросить, а ты почему один притащился ко мне? Ведь раньше ты всегда находился в обществе как раз тех самых Наумова и Юдицкого. Что же сегодня произошло?» «Влад Наумов мертв, тварь ты безродная!» – прошипел Вольф. «Сочувствую твоей утрате!» Без тени сочувствия ответил я, глядя с усмешкой, как у него кулаки сжимаются. «Заметь, если бы не я, то ты бы составил своему приятелю компанию. И, кстати, а где Юдитский? «Мишка не поехал». Неохотно ответил Вольф, понимая, что вот прямо сейчас быковать не стоит. Какие-то проблемы в клане. Да и не надо ему, его отец еще три года назад инициировал, только обучение притормозил. Я быстро анализировал крохи информации, которая, соединяясь с памятью, давала ответы на некоторые вопросы. Например, куда мы едем и зачем. «Ты почему про меня Анне не сказал?» «Потому что я с некоторых пор не доверяю женщинам». Я зло осколелся, но быстро взял себя в руки – «Можешь пойти и все и рассказать, я не против. Всплакнёте друг у друга на плече по так ушедшему другу. Может быть, тебе даже что-то обломится. Девочка такой расстроенной выглядела. Её обязательно надо утешить». В коридоре начал нарастать шум. Слышались чьи-то истеричные выкрики, которые заглушали властные голоса. Правда, слов было не разобрать. Внезапно по вагону пронеслась волна магии, которую я почувствовал, отметив, как на руках зашевелились волоски, а по спине побежали мурашки». Когда свет прекратил мигать, раздался голос, на этот раз мужской. Говорит старший смотритель поезда старшей школы его императорского величества Григорий Юдин. «Всех учеников прошу проследовать по своим купе и не выходить до конца поездки. При потребности покинуть купе вам необходимо будет вызвать смотрителя вагона нажатием на кнопку справа от двери. До конца поездки каждого из вас посетят представители имперской службы безопасности». «С главами ваших кланов данный вопрос уже согласован. Благодарю за внимание». «Поздно спохватились», — заметил я, разглядывая ту самую кнопку, про которую говорил старший смотритель. «Про такие нападения служба безопасности должна была по меньшей мере слышать и ни в коем случае не допустить их реализацию, если, конечно, в нем не замешан кто-то из самой службы». «Какой же ты циничный ублюдок, Керн!» Я повернулся к Вольфу, который смотрел на меня, словно видел впервые. «Неожиданно, правда?» «И да, про меня еще и не так говорили. А теперь пошел вон из моего купе, пока мне не пришло в голову продолжить то, что мы так здорово начали, когда ты на огонек заглянул, несмотря на твою потерю». Вольф с трудом удержался, чтобы не плюнуть на пол или сделать что-нибудь столь же неприятное для своего здоровья. Проявив чисто аристократическую выдержку, он выскочил молча из купе и даже дверью не хлопнул. Я же, пожав плечами, лег на диван и заложил руки за голову. У меня наконец-то появилось время, чтобы подумать и все разложить по полочкам в своей голове. Если я правильно понял, ехать нам предстояло еще часов десять, как раз хватит времени на раздумье, чтобы в будущем избежать ошибок.